Дракон омотал из стороны в сторону, и Кейзер еле дошел до мостика, к носу, по пути, отдавал приказы всем прыгать вниз. Рулевой стоял на месте, держа намеченный курс. «Отойди!» Оттолкнул его мэр. «И прыгай! Это приказ!» «Но, мэр Кейзер, я сказал, что это приказ!» Внизу грохнулась бочка с алхимической смесью. Кейзер увидел, как разгорается в городе пламя, и так сильно сжал механическую руку, что чуть не сломал штурвал «Отставить бочки!» заорал он так, чтобы услышали все «Все вон! Прыгайте!» Его приказы металлическими глефами врезались в сознание, и дракон постепенно пустел. Мэр резко выкрутил штурвал, падающий, и уже сам начинающий гореть дракон, грузно развернулся, Вместе с ним чуть не свалился сам Кейзер. Крылья двигались с невообразимой силой. Слышался треск рубинов и шестеренок в машинном отделении. Кейзер уводил дракона от города. Какой теперь смысл? Все, конец. Уже поздно что-либо менять. Ему не нужны разрушения впустую. И он знал, что они совершенно точно пройдут зря. Мэр Хмельхольма ощущал, как налитая свинцом тень его деда Анимуса вновь падает на его плечи. Он пытался удержать ее, как и всегда до этого, но расправленные мгновения назад плечи не выдерживали и уже не выдержат никогда. На глазах мэра наворачивались слезы. Небо его мира трещало, опадая острыми осколками.